меланхолическое и, вместе с тем, раздражительное настроение духа. Случалось это обыкновенно в пасмурное осеннее утро или по вечерам во время зимней ростепели. Все в его глазах приобретало скучный и бесцветный вид, человеческие лица казались мутными, некрасивыми или болезненными. Слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кроме скуки. Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил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 Просто мне не здоровилось это время. «У Зиненко за вами все соскучились», — продолжал многозначительно Свежевский. «Чего вы у них не бываете? А там третьего дня был директор и о вас справлялся. Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой. Весьма польщен».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 Сидит он 3 дня, 4-5 и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины. Они знакомятся, рыжий, который оказывается квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет. Однако фамилия ему свои не говорит. Нус, хорошо. Наконец однажды рыжий предлагает молодому человеку.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 Страсть, Барин, как ему охот нынче под седлом идти. Не терпится. Едва только Бобров подошел к фарватеру и, взяв левую руку по воде, обмотал вокруг пальцев гриву, как началась история, повторявшаяся чуть ли не ежедневно. Фарватор, уже давно косившийся большим сердитым глазом на подходившего боброва, начал плясать на месте, выгибая шею и разбрасывая задними ногами комья грязи.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 что он и она думают и говорят на разных языках, но он не решался и молчал. Теперь, подъезжая к Шепетовке, он уже заранее знал, что и как там будут говорить о том или другом случае, даже представлял себе выражение лиц. Он знал, что когда с их террасы увидят его верхом на лошади, то сначала между барышнями, всегда находящимися в ожидании приятных кавалеров, поднимется длинный спор о том, кто это едет,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 что Василий Терентьевич захочет сделать нам визит. По крайней мере, о его приезде мне еще за месяц писала племянница мужа моей двоюродной сестры Лиза Белоконская. «Это, кажется, та Белоконская, брат, который женат на княжне Муховецкой», покорно вставил заучную реплику господин Зиненко. «Ну да, та самая», — снисходительно кивнула в его сторону головой Анна Фанасьевна. «Она еще приходится дальней родней по бабушке Стремоуховым, которых ты знаешь».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 «Триста тысяч!» — простонал Зиненко. «Просто страшно подумать!» «Триста тысяч!» — вздохнула точная ханина. «Триста тысяч!» — воскликнули восторженно хором девицы. «Да, и все это он проживает до копеечки!» — сказала Анна Фанасьевна. Затем, отвечая на невысказанную мысль дочерей, она прибавила...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 «Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень из масальских каменщиков. Эти масальские ребята, кого не возьми, все как на подбор богатыри. Что тебе?» — спрашиваю. «А вот, господин доктор, резал я хлеб для артели, так палец манинчик попортил, руду никак не уймешь». Осмотрел я его руку, так себе царапинка, пустяки, но нагноилось немного, и я приказал фельдшеру положить пластырь. «Только вижу, парень мой не уходит. Ну, чего тебе еще надо?» — Заклеили тебе руку и ступай. — Это верно, — говорит. — Заклеили, дай бог тебе здоровья. — А только вот что, эта башка у меня трышит. Так, думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь. — Что же у тебя с башкой? Треснул — Треснул кто-нибудь, верно? Парень так и обрадовался, загоготал. — Есть, — говорит, — тот грех. — А помнись, на Спаса. Это значит, дня три тому назад загуляли мы артелью, да вина выпили ведра полтора. Ну, ребята и начали баловать промеж себя. Ну и я тоже. А после в драке-то нечто разберешься. Как он меня зубилом саданул по балде. Починил, стало быть. Сначала-то оно ничего было, не больно, а вот теперь трышит башка-то. Стал я осматривать балду. И что же вы думаете? Прямо в ужас пришел. Череп проломлен насквозь, дыра спитак медный будет величиною. И обломки кости в мозг врезались. Теперь лежит в больнице без сознания.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 «Акции пароходных обществ приносят колоссальные дивиденды, но разве это мешает Фультону считаться благодетелем человечества?» «Ах, доктор, доктор!» — Бобров досадливо поморщился. «Вы не были, кажется, сегодня у зененок, и вашими устами вдруг заговорила их житейская мудрость. Слава богу, мне не придется ходить далеко за возражениями, потому что я сейчас разобью вас в вашей же возлюбленной теорией». «То есть какой-то теорией?»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 «Помните, доктор, все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса». Доктор, уже несколько раз тщетно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва. «Ну да, ну да, голубчик, все это я говорил». Заторопился он не совсем однако уверенно. «Я и теперь это утверждаю. Но надо же, голубчик, так сказать, приспосабляться. Как же жить-то иначе? Во всякой профессии есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов».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 — закричал Бобров. — Двое суток работы пожирают целого человека. Черт возьми, вы помните из Библии, что какие-то там осириане или маовитяне приносили своим богам в человеческие жертвы. Но ведь эти медные господа, молох и догон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел. Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву.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 Подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва. «Голубчик, Андрей Ильич, доставьте да же, мой милый, ну что за охота и за глупость расстраиваться? Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость. Ложитесь, донать-ка да, вам бромку». «Маньяк, совершенный маньяк», — думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом. Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный, только что миновавшей вспышкой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 суетливая, казалась беспокойной наседкой. Бобров, усталый, почти больной после вчерашней вспышки, сидел одиноко в углу станционной залы и очень много курил. Когда вошло и с громким щебетанием расселось у круглого стола семейства Зиненок, Андрей Ильич испытал одновременно два весьма смутных чувства. С одной стороны, ему стало стыдно за бестактный, как он подумал, приезд этого семейства, стало стыдно жгучим, удручающим стыдом за другого. С другой стороны,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 Квашнин был одним из главных акционеров Энской железной дороги и ездил по ее ветвям с почетом, как не всегда удостаивалось даже самое высшее железнодорожное начальство. В вагон вошли только Шелковников, Андреа и двое влиятельных инженеров-бельгийцев. Квашнин сидел в кресле, расставив свои колоссальные ноги и выпятив вперед живот. На нем была круглая фетровая шляпа, из-под которой сияли огненные волосы.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 И предшествуемый своим животом, поддерживаемый бережно под руки поездной прислугой, спустился по ступеням на платформу. На почтительные поклоны, быстро расступившиеся перед ним вправо и влево толпы, он небрежно кивнул головой, выпитив вперед толстую нижнюю губу, и сказал Гнусаво: Господа, вы свободны до завтрашнего дня. Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора Так вы.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 произошли через 4 дня после приезда Квашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти события с, возможно, большим торжеством, почему на соседние металлургические заводы Крутогорский, Воронинский и Львовский были заранее разосланы печатные приглашения. Вслед за Василием Терентьевичем из Петербурга прибыли еще два члена правления, четверо бельгийских инженеров и несколько крупных акционеров.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 Наконец, пятый кран вытаскивал из этих люков совершенно белыми от жара, клал поочередно под круглое колесо с острыми зубьями, вращавшееся чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и сорокапудовая стальная штука в течение пяти секунд разрезалась на две половины, как кусок мягкого пряника. Каждая половина поступала под семипудовый пресс парового молота, обжимавшего ее с такой силой и такой легкостью, точно она была из воска.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 Бобров шутил, но голос его был странно серьёзен, а глаза смотрели сурово и печально. «Чёрт его знает», — подумал доктор. «Милый он человек, а всё-таки психопат». «А вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич?» — спросил Гольдберг, отходя от кочегарки. «Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили, а сервировка так прямо на удивление». «А ну их, терпеть не могу инженерных обедов». Поморщился Бобров. Хвастаются, орут безобразно, льстят друг другу и потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей. Отвращение. «Да-да, совершенно верно», — рассмеялся доктор. «Я захватил начало. Кавашнин — одно великолепие. Милостивые государи, призвание инженера, высокое ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доминой печью и шахтой он несет вглубь страны семена просвещения, цветы цивилизаций и какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько».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 И руки невольно протянулись к Нине. Но он ничего не сказал, а только глубоко всей грудью вздохнул. Свежевский подъезжал к нему, раскланиваясь и стараясь принять небрежную посадку. «Вы, конечно, знаете о нашем пикнике», — крикнул еще издали Свежевский. «В первый раз слышу», — ответил Андрей Ильич. «Пикник по инициативе Василия Терентьевича в бешеной балке». Не слыхал. «Да-да, пожалуйста».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 — Кормилица родной, рассмотри ты нас, никак не можно терпеть. Отошали, помираем, с ребятами помираем. От холода, можно сказать, прям дохнем. — Что же вам нужно? Отчего вы помираете? — крикнул опять Квашнин. — Да не орить все разом. Вот ты, молодка, рассказывай. Ткнул он пальцем в рослую, несмотря на бледность усталого лица, красивую калужскую бабу. — Остальные молчи! —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 «Вы распорядитесь», — сказал он в полголоса Шелковников, «чтобы завтра сложили около бараков ввоза два кирпича. Это их надолго утешит. Пусть любуются». Бабы расходились совсем осчастливлены. «Ты смотри, коли нам печенье поставят, так мы инженеров позовем, чтобы нас греть приходили», — крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех. «А то как же», — отозвалась бойка-другая, «пусть нас тогда сам генерал греет».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 в которых поэт говорит своей милой, что они не будут клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их доверчивую и горячую любовь. Бобров видел, как подъехали следом за тройкой Квашнина все коляски зененок. Нина сидела в первой, в легком платье палевого цвета, изящно отделанном у полукруглого выреза корсажа широкими бледными кружевами того же тона, в широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз.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 Друг мой, но вы, вероятно, выпустили из виду, что это мартель под маркой «Всоп» — настоящий строгий старый коньяк. Лейте, не беспокойтесь. И Бобров подумал злорадством. Ну что ж, и буду пьян, как сапожник. Пусть полюбуется. Стакан был полон. Андрея поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. Бобров залпом выпил вино и весь содрогнулся от непривычки.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 Началась бестолковая, нелепая сумятица. Все поднялись с места, забегали по павильону, толкаясь, крича и спотыкаясь об опрокинутой стулья. Дамы торопливо надевали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавок погасить электрические фонари, и это еще больше усилило общее смятение. В темноте послышались истерические женские крики. Было около пяти часов. Солнце еще не всходило, но небо заметно посветлело,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 И как по этой дороге проехал на своей тройке серых лошадей квашнин, факел, колебавшийся над коляской, обливал массивную фигуру Василия Терентьевича славеющим, точно кровавым, дрожащим светом. Вокруг его коляски выло от боли, страха и озлобления, стиснутая со всех сторон обезумевшая толпа. У Боброва что-то стукнуло в висках, но мгновение ему показалось, что это едет вовсе не квашнина, а какое-то окровавленное,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 — крикнул Андрей Ильич, садясь. — Чтоб через десять минут поспеть, слышишь? — Служаюсь, — ответил мрачно Митрофан. Он обошел пролетку кругом, чтобы влезть на козлы, как подавает всякому хорошему кучеру, справа разобрал возжи и прибавил, полуобернувшись назад. — Только ежели лошадей зарежем, вы тогда, барин, не серчайте. — Ах, все равно. Осторожно, с громадным трудом выбравшись из этой массы сбившихся в кучу лошадей и экипажей и выехав на узкую лесную дорогу,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 На ярком фоне огня суетливо копошилось множество маленьких чёрных человеческих фигур. Ещё издали было слышно, как трещало в пламени сухое дерево. Круглые башни кауперов и доминых печей то резко и отчётливо выдвигались из мрака, то опять совершенно тонули в нём. Красное зарево пожара ярким и грозным блеском отражалось в бурной воде большого четырёхугольного пруда. Высокая плотина этого пруда —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 — отозвался Митрофан с угрюмым озлоблением в голосе. Бобров как не всматривался в серый предутренний полумрак, ничего не видел, кроме какой-то чёрной неровной стены, над которой пламенело небо. «Каких ты там ещё людей видишь? Чёрт возьми!» — выругался он, слезая с пролётки, и обходя лошадей, покрытых белыми комьями пены. Но едва он отошёл пять шагов от лошадей, как убедился, что то...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 Холодный пот струился по его лицу, язык во рту сделался сух и неподвижен, как кусок дерева. В груди при каждом вздохе ощущалась острая боль. Кровь сильными, частыми ударами била в темя, ушибленный висок нестерпимо ныл. Ему казалось, что подъем бесконечен, и тупое отчаяние овладевало его душой. Но он продолжал карабкаться вверх, ежеминутно падая, саживая колени и хватаясь руками за колючие кусты.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 — Мне все равно, доктор. Я не могу больше выносить. Доктор вздохнул, пожал плечами и вынул из аптечного шкафа футляр с проватцевским шприцем. Через пять минут Бобров уже лежал на клеенчатом диване в глубоком сне. Сладкая улыбка играла на его бледном и схудавшем за ночь лице. Доктор осторожно обмывал его голову. 1896 год.